А рядом с ней еще одну, видимо, откуда возникшую сзади. Он рефлекторно бросил тело в сторону, но было поздно. Раздалось негромкое шипение, глаза в нос, в гортань метнулось и облачко, и все исчезло. Вообще все. Глава шестая. Разговор по душам. «Ну, как нормально себя чувствуете?» Не бойтесь, это совершенно безвредное средство. Человеку, только что предъявившему краснокожие удостоверение, был лет сорок. Глядя на него, Мазуров вспоминал газетные карикатуры на бытовые темы. Там обычно рисовали дородных жен со сварливыми лицами, с прическами в виде пирамид, с упертыми в бока руками, и при таких женах мужей, маленьких, пухленьких, в трениках и майках, с обязательным венчиком волос вокруг лысин. Человек, что сидел напротив Мазура, был, ясное дело, не в майке и трениках, а в вполне приличном костюме, но венчик вокруг Лысина присутствовал. Ромак, уютная домашняя полнота, так тянула потрепать его за щечку. И выражение лица человека напротив походило на те, которые придавали своим персонажам карикатуристы, а именно глуповато удивленные. Вот глаза, правда». Глаза напрочь выпадали из этого ряда. Напрочь, не карикатурные глаза. Холодные цепки, похожие на зрачки пистолетных столов. «Примите мои извинения, Кирилл Степанович, за некоторую неделикатность обращения, — продолжал человечек. Он так сказал Кирилла, на пушкинский манер. — Однако пригласим у вас в гости обычным порядком, ведь не пришли бы. — Начинается, блин, только этого нам и не хватало. Мазур огляделся. Обычная комната, вроде как в обычной хрущевке. Продавленный диван у стены с выцветшими обоями. Телевизор в уголке. Облупившиеся батареи журнальный столик из лакированной ДСП. Вокруг него два вытертых кресла с обивкой салатного цвета, в которых, собственно, и сидят Мазур и его собеседник. Правда, окно задернуто наглухо, плотными шторами. Хотя и видно, что там снаружи стоит ночь. А то какого дня? Он будто невзначай легонько мазнул подбородком по воротнику, и шорох и не услышал. Значит, все еще сегодня, если только его не брили в бессознательном состоянии. Попробовал пошевелить руками. Не связан, не пристегнут. Странно. Хотя вряд ли, если начать действовать, действуем дадут закончить, судя по тому, как его взяли». Он просто спросил, а кто это мы, позвольте узнать, мы бывают разные. Вот язык у Мазара был еще все как неродной, как будто он лизал перед этим сухой лед. Да и в горле чувствовалось, как будто выразиться поточнее, ну, остаточное явление, что ли. Весьма справедливое замечание. И удостоверения бывают разные. Например, настоящие и поддельные. Так вот, то, что вам было предъявлено, самое что-нибудь с уж поверьте. — Так и тянет повозмущаться без всякого выражения, — произнес Мазур. — Мол, да какое право имеете? Как так можно без суда и следствия? И что-нибудь про 37-й год и гуманитарные ценности, обещать жалобу всей инстанции? Ну и повозмущайтесь, не держите себя. Собеседник закинул ногу за ногу, устраиваясь поудобнее, как бы готовить к долгой и крайне приятной во всех отношениях беседе. — Смею вас заверить, я благодарный слушатель. — Зато у меня, знаете ли, времени не очень много. Супруга опять-таки беспокоится. Так что давайте покороче, я пойду. — Можно и покороче. Покладисто согласился карикатурный человек. — Поговорим и себе с мир. — Кстати, продолжительность и атмосферность нашей беседы зависит исключительно от вас. — Если б вы знали, как я устал от подобных разговоров. — Искренне вздохнул Мазур. От этих словесных кружев, от закамуфлированных угроз. Честное слово, тысячу раз все это было. И он закрыл глаза. — Я понимаю, — сочувствовал человечек. — Поэтому не буду задавать вам глупых вопросов. Вроде в каком полку служили и тем паче, как звали вашего политрука. Это нам и так известно. И вообще нам многое известно. Давайте сразу перейдем к делу. Сразу поговорим о насущном.